Глава 7 Столица графства. Нью-Йорк. В принципе, Андрей был готов к этой картине, которая предстала перед ним, но все же был слегка шокирован. Грязь и полная антисанитария, встречавшиеся на постоялых дворах и деревнях, попадавшихся на их пути, имели место и тут, только, как говорится, в гораздо больших масштабах. Улицы, мощенные камнем, были буквально покрыты слоем навоза и нечистот, выбрасываемых прямо на улицу из окон домов. Поэтому, перемещаясь по этим узким улочкам, нужно было держать ухо востро и вертеть головой на 360 градусов, чтобы не стать жертвой очередного помойного ведра, выплеснутого рачительной домохозяйкой, которая, правда, прежде чем сделать это на мгновение, выглядывала из окна, дабы не вывалить нечистоты на голову какой-либо благородной особы. Во избежание, так сказать». Было просто удивительно, что жители этого мира не знали ни чумы, ни холеры, ни других эпидемий, которые в средневековой Европе выкашивали население чуть ли не целых королевств. Нет, болезни, конечно же, имели место, но вот таких, которые вызывали страшные эпидемии, забирая огромное количество населения, здесь не было. Это и объясняло то, что несмотря на беспрерывные войны и набеги орков, люди не просто выживали. «Население медленно, но неуклонно росло, отвоевывая у враждебных хозяев планеты жизненное пространство. Но это и удивляло, так как в таком мире нечистот, райском, так сказать, уголке для различных болезнетворных бактерий, заразы попросту не было». Город был расположен на холме на правом берегу неширокой, метров в пятьдесят, но полноводной реки Быстрой, которая в этом месте делала замысловатую петлю и имела обрывистый берег. Это способствовало тому, что город не затопляло во время весенних паводков. Огибая город с трех сторон, река устремлялась дальше, практически строго на запад, а затем, пропетляв по равнине, впадала в Яну, являющуюся основным водозаборником этой местности». По суше к городу был доступ только с востока. К остальным трем воротам попасть можно было только по каменным мостам, имевшим у ворот подъемную часть, что весьма затрудняло организацию штурма городских стен. С восточной же стороны располагалось и городище, в отличие от остального города, возведенного из камня, сплошь построенное из дерева, чтобы в случае осады Его можно было сжечь и не дать возможности противнику под прикрытием построек приблизиться вплотную к стенам. В этом пригороде располагались постоялые дворы, где останавливалась основная часть торговцев. Здесь же были устроены кожевенные и ткацкие мастерские, так как места в городе было не так уж и много. К тому же выделка кожи и тканей сопровождались такой вонью, что находиться рядом с ними было весьма неприятно. По местным меркам, Йорк был довольно большим городом, застроенным как бы уступами. Окраины близ стен были в основном одноэтажными. Ближе к центру эти постройки вытеснялись домами двухэтажными. В центральной его части уже преобладали здания в три этажа. В самом центре, на вершине холма, возвышался дворец графа, который скорее напоминал крепость, хотя его монументальность была не лишена и красоты, но красоты не вычурной, а мужественной, источающей силу и благородство. В столице графства проживало более десяти тысяч человек. Здесь весьма были развиты ремесла и особенно сильны гильдии – кузнечная, кожевенная и ткачей. Обусловлено это было тем, что местность вокруг представляла собой плодородную холмистую равнину, а это способствовало, в свою очередь, животноводству и растениеводству. Разводили в немалом количестве крупный рогатый скот, обеспечивая сырьем кожевенников, овец, которые щедро одаряли шерстью ткачей, им же перепадал и выращенный здесь лен. Единственная гора, одиноко возвышавшаяся, словно зуб огромного хищника посреди равнины, буквально в пяти милях на правом берегу Быстрой, была очень богата залежами меди, олова и железа, а потому и название имело соответствующее рудное У ее основания располагались три селения, в которых жили горняки, занимавшиеся разработкой этих руд, и их переплавкой, обеспечивая ими кузнечную гильдию. Небольшой обоз из четырех больших телег, которыми путешественники с радостью сменили «волокуши», въехал в город посуху через северные ворота. В результате этого приобретения у них освободилось сразу несколько лошадей, и теперь Андрей передвигался верхом, начав познавать азы верховой езды. Это был самый быстрый вид передвижения, не считая речного пути, а потому Новак решил, что ему необходимо научиться ездить верхом, хотя раньше никогда не задумывался о такой необходимости. Но не нужно ему было это. Поначалу Андрей решил было, что им предстоит остановиться в городище, но Эндрю заявил, что они проедут непосредственно в город к рыночной площади, где у их Дуварской торговой гильдии было свое подворье со складами, конюшнями и торговыми лавками. Подобные подворья были во всех больших городах, имеющих солидные гильдии, заботящиеся о своих членах, строились подворья на общинные деньги – Эндрю имел в Йорке постоянную лавку, в которой распоряжался приказчик из местных. Господи, Эндрю, ну объясни мне, зачем мастить мостовую, если под слоем этой грязи все одно не видно камней, и все продолжают дружно месить грязь? Здесь такие узкие улицы, что они и просыхать-то не успевают, не видят достаточно солнечных лучей. «Все предусмотрено, Андре», – улыбаясь, начал объяснять уже окончательно перешедшие на «ты» по настоянию Андрея купец. «Видишь, все улицы имеют уклон. И ведет этот уклон к тем или иным воротам. Мостовая имеет покатые края к сточным канавам. Так что эти нечистоты продержатся до первого серьезного дождя, а потом их смоет за пределы города. Вот и все». «А нельзя просто не допускать такой грязи». «В наших городах не так уж и грязно. Просто ты забываешь, что сейчас начало весны, и ливней еще не было. А это все результат прошедшей зимы. Я согласен с тобой. По весне в городах несколько грязновато, но осталось уже недолго. Вот станешь графом, получишь в управлении город, и я посмотрю, каким он станет при твоем управлении. А тут то ты только и можешь, что склонять нас по каждому поводу». В последних словах друга Андрей вновь уловил интонацию обиды. «Я опять, кажется, наговорил лишнего. Извини». «Да понимаю я. Но вот скажи, у вас там все так безоблачно и чинно». «Нет, конечно». «Вас-то я как раз понимаю. У вас это просто образ жизни. У нас же встречается такое свинство, что ничуть не уступит вашему». «Но при этом последний пропоица будет смотреть на вас свысока и утверждать, что вы – темнота средневековья». «Вот видишь?» – заметно взбодрившись, вставил купец. «Ладно, оставим это. Где ты посоветуешь нам остановиться? В твоей-то лавке нам не уместиться? Или уместимся? Ты-то приходишь сюда караванами?» «Нет, Андре. Телеги мы, конечно, разместим в нашем представительстве, но для проживания оно не предусмотрено». Там, рядом с рыночной площадью, имеется гостиница «Бойцовый петух». Я обычно останавливаюсь в ней, так что ее хозяин будет нам рад. «Бойцовый петух» представлял собой трехэтажное каменное здание из серого неоштукатуренного камня, но это ничуть не портило его внешнего вида. Все швы между камнями были замазаны более светлым раствором, и выглядело это настолько красиво, что позавидовали бы все знакомые из того прошлого мира. Внутри, к удивлению Андрея, было чисто и ничем не воняло. Вернее, запахи присутствовали, но вот вонью это назвать было нельзя. Как и везде, первый этаж был отведен под обеденный зал, уставленный столами. У стены располагался большой камин, справа от камина была стойка, за которой виднелась дверь, ведущая на кухню. Второй этаж был предназначен для постояльцев, Третий же занимали хозяин, его домочадцы и слуги. В устойке стоял высокий жилистый мужчина с добродушным лицом, непостижимым образом уживавшимся с цепким оценивающим взглядом. Андрей был несколько удивлен, определив в нем хозяина заведения. В его представлении уже сложился тип кабачика, этокий полненький, суетливый пройдоха с хитрым и услужливым одновременно лицом. Человек же, стоявший перед ними и протиравший полотенцем очередную кружку, был полной противоположностью этому стереотипу. «Дьявол, меня задери! Эндрю Белтон! Жив и здоров!» «А уж я-то как рад нашей встрече!» «Я думаю, моя гостиница куда лучше Орочьего котла!» «Уверяю тебя, Даниэль, твоя гостиница лучше еще очень многих мест. Я не один». «Да я вижу. Не успел избавиться от Орочьих объятий, я уже опять с караваном. А впрочем, что-то я раньше не замечал, чтобы ты с собой брал женщин, а тем более детей. Все верно. Мои спутники, как и я, бежали из Орочьего плена». «Ну, такое, конечно, бывало, но что-то я не слышал, чтобы удавалось бежать в такой странной компании. Одиночка, да и то либо воин, либо охотник». «Все верно. Нас спас этот господин, Андре Новак. Если для тебя хоть что-нибудь значит моя шкура, прошу тебя, будь с ним очень любезен». «Не вопрос. Чего изволите, господин Новак?» С искренней улыбкой поинтересовался хозяин гостиницы. «Уже который день мечтаю о горячей ванне», – тут же попросил Андрей. «Дэвид!» На зов хозяина из кухни тут же появился молодой парень крепкого телосложения – «Дэвид, отнесите лохань в угловую комнату и наполните ее горячей водой. И сделайте это побыстрее!» К сожалению, вода оказалась не такой горячей, как хотелось бы. Она скорее была теплой, но Андрей был рад и такому омовению. Несказанно его удивило то, что здесь, оказывается, знают мыло. Стоило ему посетовать на отсутствие онова и молоденькая служанка вскоре принесла ему то, что он просил. Этот кусок темно-коричневого цвета сильно напоминал ему хозяйственное мыло из его мира. Душок у него был еще тот, щипалось оно весьма ощутимо, а кожа после него была сухой. В общем, ощущения не из приятных, но это смотря с чем сравнивать. Если я, к примеру, с немытым в течение пары недель телом, то Андрей предпочитал эту сухость». Когда же он взглянул в деревянную лохань, где мылся, и увидел, насколько вода поменяла свой цвет, то простил этому куску низкокачественного продукта все и сразу. «Ну и как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался у него купец, когда он спустился в обеденный зал, ощутив сильный голод. «Превосходно!» «И что ты находишь в том, чтобы натирать себя этой дрянью?» «Никогда не понимал тех, кто им пользуется». «Ну зачем же ты так?» «Неужели ты никогда им не пользовался?» «Отчего же? Иногда не все можно смыть водой. Вот тогда оно, конечно, помогает. Но ощущения после него остаются еще те. Вот для стирки оно подходит вполне, но чтобы им натираться... «Нет уж, увольте!» «И что, его используют только для того, чтобы стирать вещи?» «Удивился Андрей. Почему?» «Я же тебе говорю, что есть чудаки, подобные тебе, которые им пользуются, как и ты, не реже одного раза в два месяца, а то и в месяц раз. Но большинство этого не делают ни разу в жизни. А потом, кому нужны лишние вопросы от Инквизиции?» «Не понял. При тут Инквизиция?» «Ну как же. Чрезмерное внимание к плоти – это грех. И не смей улыбаться, это гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Ешь давай». «У Даниэля готовят самого лучшего барашка во всем Йорке, и, заметь, я имею в виду графство, а не город». Барашек оказался и впрямь великолепен. Без малейших намеков на то, что он пригорел, хорошо пропеченное, вместе с тем сочное мясо буквально таяло во рту. Однако долго наслаждаться обедом им не дали». Вскоре после начала обеда в зал вошел молодой парнишка, облаченный в короткий камзольчик желтого и синего цветов и нечто вроде красных лосин, плотно облегающих его ноги. На голову был надет берет с двумя пестрыми перьями, не иначе одолженными у петуха. Держался он, надо заметить, весьма нахально и самоуверенно. Поскольку все отнеслись к этому как к должному, Андрей решил тоже не обращать внимания. «Кто здесь андрей Новак?» «Это я? Чего вы хотели, молодой человек?» Немало удивился он, услышав свое имя. «Я Паш Сэра Свенса на графа Йоркского!» С пафосом проговорил юнец. «Ну и?» «Что?» – растерялся Паш. «Что угодно господину графу!» «Как вы смеете так со мной разговаривать?» Возмутился паренек, дав петуха. «Успокойся, сынок. Не надо нервничать. Я так понимаю, что ты принес для меня послание от графа. Я слушаю». «Господин граф приказывает вам явиться к нему в замок в два часа пополудни», вновь переняв гордую позу и картинно выпитив грудь, проговорил юноша. «Я непременно прибуду в указанный срок». Все так же, сохраняя гордый и неприступный вид, отчего он выглядел довольно комично, парнишка удалился из гостиницы, вызвав своим поведением улыбки у всех присутствующих. «Ну и что это значит?» — поинтересовался Андрей у купца. «Что значит этот вызов, и откуда он обо мне знает?» «Вероятно, от Робина. Того ветерана?» «Да. Он обязан был доложить графу о том, что командир форта Кроусмарш, сэр Ричард Ред, погиб в результате поединка». «А что это за форт?» «Тот самый, который перекрывает единственный спуск к Яне на сотню миль, и таким образом перекрывает графство Йоркское от вывоза корков». «Это грозит мне чем-нибудь?» – поинтересовался Андрей, понимая, что убил должностное лицо, можно сказать, при исполнении. «Не должно. Схватка была честной. Инициатором был он, ты только защищался. А Робин не похож на человека, который может солгать. К тому же он был противником поединка. Что же касается господина графа, то он известен как суровый, но справедливый правитель. Ладно, сходим посмотрим». Замок Графа, что и говорить, производил впечатление. Сработан он был аккуратно из обтесанных каменных блоков. Было видно, что над его строительством потрудились мастера. Швы кладки были ровными, блоки прекрасно подогнанными. Немало трудов было положено на то, чтобы возвести это здание, окруженное высокой стеной. Во двор замка можно было проникнуть по подъемному мосту через ров, опоясывающий весь замок. Здесь ворота были только одни. За ними находился внутренний двор. Справа и слева были видны различные постройки. Двухэтажная казарма для дружины, конюшни, другие постройки, о предназначении которых Андрей мог только гадать. Прямо напротив ворот располагалась цитадель. Прочное монументальное здание, служившее как местным дворцом, так и цитаделью, последним и окончательным рубежом обороны. Вообще, весь облик города, часть которого успел повидать Андрей, говорил о том, что здешний граф весьма серьезно относится к вопросам обороноспособности. И если кто и решит штурмовать город, то он должен быть готовым к тому, чтобы потерять, если не большую часть своего войска, то уж его половину точно. А это означало, что здесь военная кампания для такого полководца и закончилась бы». Новак сомневался, что найдется такой сумасшедший, который пожелает губить своих людей под стенами этой твердыни. Дабы заполучить ее, нужно было взламывать оборону изнутри. Только в этом случае можно было избежать больших потерь. Пройдя через большие, внушающие уважение двери в здание они тут же попали в заботливые руки дворецкого, который, неодобрительно взглянув на них за то, что они прибыли с минимальным зазором по времени, тут же повел их за собой, объясняя на ходу, как нужно себя вести. На второй этаж вела широкая лестница, которая, впрочем, на межэтажной площадке разделялась на две узкие, ведущие непосредственно на этаж, где также была площадка, огороженная перилами. Все правильно, здесь все рассчитано на оборону, Заполнив широкий пролет, воины противника должны были продолжать путь уже по более узким маршам, на которых вполне мог биться один воин, сдерживая наседающего противника. С площадки же могли вести огонь сразу до дюжины стрелков. Со второй линии в качестве заряжающих, имея по три арбалета и одному заряжающему на каждого стрелка, здесь можно было положить не одну сотню атакующих. К тому же с этой площадки можно было простреливать и узкие марши, ссаживая с них нападающих. Андрей думал, что их проводят в какой-либо зал, предназначенный для аудиенций. Но Дворецкий проводил их в сравнительно небольшой кабинет, из обстановки, имеющий только большой дубовый стол с креслом, в котором восседал граф, нескольких стульев, вполне удобных на вид, и книжных шкафов вдоль стен. Этому обстоятельству... Андрей несколько удивился, так как господа-дворяне обычно не обременяли себя грамотностью, нанимая образованных слуг. Однако граф Йоркский предпочитал сам вести дела графства, что, впрочем, и объясняло то, что его вотчина была одной из самых процветающих в королевстве. Сидевший за столом мужчина лет пятидесяти производил впечатление умного человека – Высокий, крепкий, как вековой дуб, с длинными волосами черного цвета, обрамляющими вполне красивое лицо, на котором отсутствовала растительность, он встретил посетителей испытующим взглядом проницательных глаз, в основном сосредоточив свое внимание на Андрея. Взмахом руки остановив Дворецкого к явному его неудовольствию, он проговорил, как и ожидал землянин, сильным сочным басом, весьма подходившим ему. Спасибо, Роберт. Я знаю, кого вызвал к себе. Ты можешь идти. Здравствуйте, господа. Оба гостя поклонились, приветствуя графа. Андрея с непривычки неловко, Эндрю непринужденно, сохраняя свое достоинство. Господин Белтон, рад видеть вас в полном здравии. С неделю назад до нас дошли слухи о том, что в Исповических землях при нападении орков на одну из деревень Вы вместе со своими путниками пропали. Выводы можно было сделать однозначные и неутешительные. Рад, что вы остались целым и невредимым. Честные торговцы в наше время не такое уж частое явление, чтобы с легкостью их терять. Благодарю за столь лестное мнение о моей скромной персоне. Признаться, я тоже рад тому обстоятельству, что остался цел и невредим. «Да уж, вам грех не радоваться», – засмеявшись, проговорил граф. «Ну так не поведаете ли мне о ваших злоключениях?» Эндрю поведал со множеством подробностей. И о пленении, и о чудесном спасении, и о схватке с противником, и о том, что они в конце концов прибыли на цивилизованные земли. Умолчал он только о том, что они сумели добыть золото на одной неприметной речушке в горах, а также о том, что кроме виденных Робином пистолетов, У его спасителя есть еще кое-что из нового оружия. А вы, стало быть, и есть тот самый Андре Новок, который спас пленников. Но кто вы и откуда взялись на урочих землях? Судя по полученному мною сообщению, на охотника вы не похожи. Да я и сам сейчас вижу это. Воином же вы не можете быть по определению. Не может воин быть таким неуклюжим». «Так каким образом вы попали на урочий берег?» «Я из Тулузы. Начал излагать придуманную совместно с Эндрю версию Андрей». «И чем вы занимались?» «Мой отец был каменотесом и всячески пытался приобщить меня к этому ремеслу. Но я не испытывал особой тяги к такой работе. Я был младшим сыном, и отец очень любил меня. Отдал меня в обучение стряпчему». «Выучившись, я стал зарабатывать себе на жизнь, составляя документы для тех, кто может заплатить за работу». «Так вы были писарем?» «Да, до тех пор, пока месяц назад меня не забросило в княжество Левенштейн, где меня захватили орки во время последнего их набега». «Этот факт также имел место». Торговцы всегда старались держать руку на пульсе, а потому новости получали первыми, и зачастую новости более подробные, нежели даже король. Поэтому Эндрю решил использовать этот факт для легализации Андрея. «В лесу мне удалось бежать. Не спрашивайте, как мне удалось уйти, кроме как везением я это назвать не могу, потому что единственное, что отчетливо помню – Это то, что бежал так быстро, как только мог, не разбирая при этом дороги. На склонах Черных Гор я набрел на пещеру, в которой и обнаружил то, что помогло мне выжить в дальнейшем. «Вы о вашем необычном оружии?» «Было заметно, что граф получил весьма подробный доклад Робина». «Именно. Вам удалось разобраться в его устройстве». «Ну, у меня была целая неделя для того, чтобы разобраться, как использовать это оружие. Но если вы о том, сумею ли я воссоздать подобное, то боюсь, что нет». Грег, кузнец, которого я освободил с остальными, говорит, что при изготовлении этого оружия использовался металл, который он изготовить не в состоянии. А он, насколько я понял, очень хороший кузнец. Да и зарядов к нему не так много, всего пара сотен. После этого им, если и можно будет убить, то только метнув кому-нибудь в голову. Странно. Робин доложил, что вы не воин, что меч в ваших руках подобен палке в руках пастуха. Но он отмечает и то, что этим необычным оружием вы пользоваться умеете. И выказали поразительные навыки, использовав его мгновенно, словно имели большую практику. И ваша речь... Она никоим образом не походит на речь простолюдина, а ваш акцент не напоминает ни один из когда-либо слышанных мною. Вы загадка, господин Новак, а я не люблю загадок. Может, меня ведет по жизни провидение? Ведь и выжить в схватке с сэром Ричардом у меня не было шансов. Но провидению было угодно сложить все таким образом, чтобы я не просто выжил, но и убил своего противника». Или же тоже можно отнести к моему мастерству во владении мечом? Оставим это до лучших времен. Итак, чем вы планируете заняться дальше? Не думаю, что господина графа может заинтересовать деятельность простолюдина. Я уже говорил вам, Новак, что не люблю загадок. Вы говорите, что вы из простолюдинов, но у вас очень правильная речь. Немногие представители благородного сословия могут похвастать этим. «Судя по всему, вы много читали. Отсюда и правильность речи. Но я не слышал, чтобы простые писари имели возможность много читать, разве только Библию. Вы загадка, новак, и, судя по всему, собираетесь обосноваться на моих землях. Я должен знать, чего ждать от вас». «Я простой человек», – недоумевающе разведя руками, – проговорил Андрей. «Но сэр Свенсон не дал ему договорить». «За последние сто лет только один человек сумел предоставить 20 орочих браслетов и получить рыцарское звание. Мне известно, что вы также можете похвастать с таким количеством трофеев, и не имеет значения, как вы смогли их добыть – с мечом в руке или отравив орков. Однако вы от чего то не торопитесь это сделать. Вы далеко не так просты, как хотите казаться». «Вы не желаете связывать себя обязательствами?» «Да, это так. У меня есть планы на жизнь, но служба воина в них не присутствует. Стать рыцарем и землевладельцем я также не хочу. Хотя бы по той причине, что мне не купить землю в связи с отсутствием денег. Тогда опять-таки остается только служба. Но я ведь не воин по определению, не так ли?» «Однако взятых трофеев вполне может хватить на то, чтобы арендовать небольшой надел и пожить в свое удовольствие, чего я не мог себе позволить раньше». «Что ж, возможно, вы правы», – задумчиво проговорил граф. «Только скажите, в чем же тогда вы видите смысл вашей жизни?» «Сэр Ричард был грубым и неотесанным мужланом, впрочем, таковы в большинстве своем все рыцари. Он был где-то и жесток». Но у него была цель в жизни. Он хотел заполучить себе Кроусмарш. Полностью перекрыть доступ орков через единственный проход. Населить пустующие земли и добиться того, чтобы этот надел начал приносить пользу. Да, в первую очередь он думал о себе, но в то же время, думая так, вынужден был думать и о людях. Возьмем нашего уважаемого купца. Он также печется о своей выгоде, и, казалось бы, ничто другое, кроме получения прибыли, его не интересует. Но своим трудом он сам того не желая, в первую очередь, приносил пользу окружающим его людям. Он доставляет множество товаров туда, где в них возникает нужда. Скажете, он просто зарабатывает деньги и немалые? Согласен. Но в то же время, скупая, к примеру, железо здесь и продавая его там, где нет рудников, он помогает и тем, и другим. Здесь дает заработать кузницам и металлургам, там предоставляет материал и изделия, которые необходимы тамошним жителям, и наоборот, везет оттуда то, чего здесь нет. А в чем вы видите свою жизнь? Просто возделывать участок земли, чтобы прокормить себя? Я достаточно прожил на свете, чтобы научиться разбираться в людях. И вы мне кажетесь непростым человеком. Очень непростым. Я редко ошибаюсь. Возможно, вы сможете прожить такую вот ничем не примечательную жизнь. Возможно, вы даже проживете и в сытости, и в довольстве. Но правильно ли это, если в вас заложено гораздо больше? Вы правы, ваша светлость? Слова Марк Графа сильно перекликались с мыслями самого Андрея. Он и сам не раз уже задумывался насчет дальнейшей своей жизни в этом новом мире. Конечно, можно было просто жить и ничем не привлекать к себе внимания. Обладая кое-какими знаниями, он мог вполне пристойно устроиться в этом мире гораздо лучше, чем в той жизни. Хотя здесь и не будет ни машины, ни компьютеров, ни кока-колы. Но без этого можно было вполне обойтись, как и без других, так называемых, благ цивилизации. Нет, конечно, у него не было ни коммерческой жилки, ни деловой хватки, поэтому он и не имел успеха в прошлом. Но был Эндрю, который вполне мог оказать ему посильную помощь. В конце концов, у него было достаточно денег, а манией, такой, как есть на золоте и оправляться в золотой унитаз, он никогда не страдал. Да и к чужому благополучию относился ровно. Так что его запросы были не так уж и велики. Но вот стоило ли так бездарно прожить свою вторую жизнь, которую подарил ему Господь? Прожить ее подобно скотине в хлеву, у которой есть все, что ей нужно – еда, питье и уход. Подобной жизнью он и жил там, на земле. Нет, если уж ему выпал шанс сделать что-то... Он хотел бы прожить эту жизнь, если не ярко, то по меньшей мере с пользой. Другое дело, что совсем не обязательно в свои планы посвящать еще кого бы то ни было. Даже Эндрю, которого он искренне полагал своим другом. Но, к сожалению, я хочу просто прожить спокойную жизнь. Разве это преступление? Нет, в этом нет ничего постыдного. Кивнув, словно говоря, что он все понимает, ответил Марк граф «Но только до той поры, пока вам не придется давать отчет самому строгому судье, самому себе на склоне лет, когда ваши дни на этом свете уже будут сочтены. Живите так, как вам захочется». Затем, вперевшись внимательным взглядом в своего собеседника, со сталью в голосе закончил. «Но только помните, что я буду присматривать за вами. Я буду помнить вашу светлость». «Можете идти». Улицы вечернего города встретили их опустившимися сумерками. Еще не стемнело, но все шло к тому, что до гостиницы они доберутся уже затемно. Было только начало весны, а потому дни были еще весьма коротки. Эндрю всю дорогу оглядывался по сторонам, при этом он был настолько внимателен и насторожен, что Андрей не применил удивиться этому. Что случилось, Эндрю? Ты на уручьей стороне был куда менее внимателен, да и выглядел куда увереннее. Я и сейчас вполне уверен в себе. Только дело в том, что ночной Йорк – это далеко не одно и то же, что дневной. Здесь можно получить нож в спину буквально за каждым углом, задраные сапоги. Весело. Да уж куда веселее. Ночью улицы Йорка превращаются в вотчину бандитов. А что же стража? Ну, центральные улицы, они еще патрулируют, а вот что касается окраин, то там патрули очень редки, и никогда не бывают меньше, чем в десяток стражников. Но мы-то сейчас находимся в центре, и гостиница наша тоже. Это так, но абсолютной безопасности даже близ дворца графа нет, так что лучше поберечься. Ладно, буду тоже повнимательнее, но меня действительно волнует другое. Граф. Что могло его так заинтересовать в простолюдине? Необычное оружие? Так отбери его, и дело с концом. Ну, скольких я смогу положить? Двоих, троих, а потом и сам в руки угожу. Знаешь, если бы граф был нашим королем, то земли Англии давно простирались бы несколько дальше. Уж как минимум из двух пограничных графств превратили бы хоть одно во внутреннее. Я это к тому, что граф очень умен и не желает получать малое там, где он может получить гораздо больше. Ну, заполучит он твое оружие, и что? А вот если он присмотрит за тобой и немного подождет, то, возможно, получит гораздо больше. Не удивлюсь, если уже завтра ты услышишь о каком-либо уединенном хуторке на территории графства, и причем в землях самого графа. Ну что же, завтра и посмотрим». Кажется, дошли, а, Эндрю? И без приключений. Ну и слава богу. Когда они вошли в обеденный зал гостиницы, все разговоры тут же смолкли. Завсегдатые и гостившие там спутники Андрея внимательно смотрели на пришедших. Однако, заметив, что вслед за ними так и не появились стражники, тут же потеряли к ним интерес. Просто все уже были посвящены в то, что господин граф обратил внимание на постояльца гостиницы, а кому нужны неприятности только по той причине, что оказался в одном заведении с неугодным господину графу лицом. Но судя по тому, что эскорт отсутствовал, встреча для новичка прошла весьма благополучно, а значит и волноваться нечего. Этого нельзя было сказать о спутниках Андрея, которые продолжали пожирать их глазами, пытаясь понять, чем именно закончилась встреча. Тревожное выражение лиц сменилось облегчением только тогда, когда заметивший их Андрей улыбнулся во все свои 32 зуба, сияя как новенькая золотая монета. «Чем нас сегодня будет кормить гостеприимный хозяин?» Говоря это, Андрей окинул взглядом стол, заставленный немудреной снетью. «А угощение-то совсем не праздничное». «А есть что праздновать?» – тут же поинтересовался Жан. «Разумеется. Несмотря на то, что мною был убит рыцарь графа, он принял нас весьма благосклонно. Эндрю вовсе обрадовался, так как ценит его весьма высоко. Не сказать, что он обласкал и меня, но не высказал своего неудовольствия. Чем это не повод для празднования?» «Я абсолютно согласен с господином Андре. Даниэль!» «Слушаю вас, господин Белтон», — тут же отозвался хозяин гостиницы назов купца. «Давай все самое лучшее, и вина с Элем не забудь». «Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде. Если я правильно понимаю, вам накрыть один стол». «Да, нам вполне подойдет этот, за которым уже сидят наши спутники. Только сервировку смени». «Будет исполнено», — с готовностью отозвался Даниэль, тут же подавая знак слугам которые сразу приступили к смене блюд. Утро рядовым назвать было нельзя. Нет, ничего особенного не произошло, если не считать того, что так хреново ему не было уже больше года. Вчера его взяли в оборот и напоили-таки. Андрей никогда не любил пить вина, но здесь выбор был не особо велик – либо вино, либо эль. К пиву он был просто равнодушен и мог выпить в охотку не больше одной кружки, а между пивом и Элем для него особой разницы не было. Вот так и вышло, что он был вынужден пить вино. Этот напиток, не вызывая у него никаких негативных чувств, пился вполне легко. Беда была только в одном – от вина у Андрея опьянение было весьма своеобразным. Сидя на месте, он мог выпить и два литра, и три, и при этом оставаясь, так сказать, В одной стадии. Но стоило ему подняться из-за стола, как он полностью терял ориентацию и в пространстве, и во времени. Иными словами, его просто вырубало. Голова болела немилосердно, казалось, в ней поселились гномы. И расположив свою наковальню прямиком на его сером веществе, усердно ковали своими молоточками какую-то одним им необходимую вещь. Уж Новаку она точно была не нужна. «Ну сколько не пил? Провел бы еще один вечер без спиртного. Неудобно ему, видишь ли? Люди за него рады. А сам-то ты рад?» «Вот вопрос. И не знаю что на него ответить. Оно, конечно, все идет так, как мы и спланировали, но вот только не все так безоблачно на горизонте. Отвечать за людей, слепо доверившихся тебе, то еще занятие». Ну, дал бы им денег и дело с концом, не не выйдет. Они как рыба прилипала, вцепились, не отцепишь. Впрочем, с другой стороны, преданные спутники мне никак не помешают, а эти будут преданы. Вон, про золотую никто ни словом ни полсловом. Конечно, сомнительно, что начнется золотая лихорадка и паломничество на урочий берег. Орки, это вам не фунт изюма. Если хочется умереть особо извращенным способом, то тогда да. А вот отобрать золотишко у никому неизвестного простолюдина, за которого никто и не подумает вступаться, это уже другое дело. Но нет. Молчат. Вон даже бабы. Я ведь видел, как наш дорожайший Даниэль подкатывал то к одной, то к другой, но видать так не несолоно хлебавший и отстал. «Черт, да что ж так хреново-то? Хорошо хоть не тошнит, а то еще проблеваться не хватало. Тут унитазов нет, блевать так на пол. Стыдобище!» С трудом поднявшись, он почувствовал, что его сильно повело в сторону, и чтобы не упасть, ухватился за спинку кровати. «Нет, с этим нужно было срочно что-то делать. Иначе он выбывает из строя на целый день» а у него и без того мало времени. Судя по тем разговорам, которые он слышал, страшилки, рассказанные ему Эндрю, вовсе не были лишены смысла или сколь-нибудь преувеличены. Святая Инквизиция в этом мире имела весьма большое влияние, даже большее, нежели в средние века на Земле. Он вполне мог привлечь к себе ее внимание, обижать здесь было некуда, для святых отцов не существовало границ И война им никоим образом не мешала. В этот момент в комнату вошел, деливший с ним комнату Эндрю. Видок у него был тот еще. А что тут скажешь, если купец весь вечер не отставал от Андрея, только у него планка оказалась несколько пониже, и он выпал в осадок прямо за столом на пару-тройку кружек раньше собутыльника». Заговорчески подмигнув Андрею, он словно фокусник на представлении предъявил то, что прятал за спиной. Это оказался кувшин емкостью никак не меньше полулитра. Судя по тому, что на лице друга, несмотря на потасканность, присутствовала блаженная улыбка, он уже вкусил радости опохмела. «Не, только не вино. Извини, Андре, но это самое то, что сейчас нужно». «Иначе ты потерян на целый день, а времени у нас не так много». «У нас? Ты собираешься сопровождать меня до конца?» «Нет. Извини, но у меня другие дела, и ждать, пока ты определишься с арендой земли, мне некогда. Через неделю выступает караван Тодо Брука, и я хотел присоединиться к нему». «Да и у тебя не так много времени. Хорошо бы исчезнуть в глухомане, пока ты не привлек ничьего внимания». Не воин и не охотник, не просто выживший на орощей стороне, а еще и сумевший спасти других. У инквизиции в любом случае появятся вопросы. Можно подумать, что они не появятся позже, если им вообще есть из-за чего появляться. По большому счету я совершил богоугодное дело, спас людей из орощих лап. Дьявол многолик, и чтобы совратить души добрых христиан, может принять любой облик. Я достаточно ясно выражаюсь. Вполне. Делать было нечего. Конечно, жаль, что Эндрю отходит в сторону. Но да глупо было бы полагать, что он согласится оставить все свои дела и переключиться только на него. У купца было несколько представительств, как в городах Англии, так и Франции. Семья и обязательства перед ней – Хорошо уже было то, что он довольствовался всего лишь отправкой письма с вышедшим в день их прибытия караваном в Дувр, а ведь мог и стремглав помчаться домой. Андрей, например, не был уверен, что не поступил бы так. Семью он любил. Эндрю, как выяснилось, тоже. Андрей, как и ожидал, с трудом удержал позывы к рвоте, едва поднеся кувшин к губам и ощутив запах вина но сдержался и, превозмогая себя, сделал первый глоток. Вопреки ожиданиям, вино пилось легко и растекалось по телу сладким теплом и истомой, словно целебный эликсир. На одном дыхании Андрей ополовинил кувшин, чувствуя, как буквально оживает на глазах. Нет, Эндрю все же настоящий друг. Когда он оторвался от кувшина, чтобы перевести дух, купец, не скрывая зависти, смотрел на него. Потом, тяжко вздохнув, проговорил. «А вот мне так не помогло. Легче, конечно, стало, но вот ты словно преобразился, лицо только отекшее, а в остальном свежий, бодр». «Это факт. Прямо чувствую, как полегчало, и голова совсем не болит». «Глотнешь еще?» «Нет. Как говорят у нас, грань между похмельем и очередной пьянкой очень тонка. Главное, ее не переступить». Мне полегчало, так что не вижу смысла продолжать. Что же, тогда пойдем в уединенное местечко и поговорим. Даниэль расщедрился и выделил нам отдельный кабинет. Сможем поговорить без посторонних ушей. Думаешь, Даниэль не предусмотрел чего-либо, чтобы прослушать наш разговор? Конечно нет, даже возмутившись, возразил купец. Но мне показалось, что вчера он всячески пытался разговорить и наших женщин, и мужчин, даже детей. Только, по-моему, не преуспел. Что же ему помешает подслушать нас сегодня и узнать то, чего не смог выведать вчера? Репутация. Выведать и вызнать что-либо пытается каждый, и ничего в этом зазорного нет. А вот подслушать – это уже совсем другое. В гостиницу у Даниэля проворачивается немало сделок подчас весьма сомнительных, но никогда и ничто из этих разговоров не становится достоянием чужих ужей. Если будет иначе, он лишится большинства своих клиентов, и это место превратится в обычную забегаловку. Нет, рисковать своим достатком он не станет, уж поверь мне. Он будет облизываться, как кот на сметану, но приступить заведенные им же правила и лишиться плодов многолетних трудов он не рискнет». Наскоро умывшись и приведя себя в порядок, Андрей вышел из комнаты. В коридоре его уже встречал мальчик и, поманив за собой, повел на третий этаж, где, как выяснилось, помимо хозяйских помещений было два кабинета для приватных бесед. Когда он вошел в маленькую, но уютную комнату, посередине которой стоял стол со стульями, то увидел, что вся мужская половина их странной компании была уже там». Они весьма деловито приговаривали свой завтрак, впрочем, столь обильный, что смахивал он на обед. Поняв молчаливый намек, Андрей присел на свободный стул и тут же набросился на еду. Была у него такая черта, с похмелья просыпался прямо-таки зверский аппетит. Наконец, утолив голод и поняв, что все остальные находятся за столом уже только для предстоящего разговора, Лениво ковыряясь в своих блюдах, Андрей решил начать. «Итак, друзья мои, если кто-то чего-то еще не понял...» «Я был благосклонно принят сэром Свенсеном, где выказал желание стать арендатором, на что получил молчаливое благословение. Но не все так безоблачно. Что такое святая инквизиция? Не мне вам рассказывать. А я, как вы заметили, личность весьма странная». «Потому могу привлечь к себе излишнее внимание, а это означает, что не минует чашеся я и тех, кто окажется со мною рядом». «Насчет Святой Инквизиции вы нам не объясняете, сэр Андре», — вступил обычно отмалчивающийся Маран. «Мы знаем о ней не понаслышке. Что за люди служат в ней, нам также ведомо. В этих стервятниках нет ничего от Спасителя». «Они, конечно, твердят, что борются с сатаной и его происками, но я так вам скажу. Не о наших душах и не о Господе нашим они пекутся, а о своей власти. Касаемо же опасности. Вот мы жили в спокойном селе, и название у него было под стать «Тихое». А что вышло в итоге? Наши деды со и помереть успели со дня основания, а лихая доля досталась нам». «И все погибли, все до единого, только мы и остались, да и то благодаря вам избежали лютой смерти. Не знаю кто и как, а мы себя в безопасности только рядом с вами и чувствуем. Вас Господь хранит, и немного этой благости нам не помешает, если вы не против». «Да я-то не против. Ну вот что я думаю. Каждому из вас я дам на первое время по пять золотых». Кто возьмет детей, еще по два золотых на каждого ребенка. Надеюсь, этого с избытком хватит, чтобы обзавестись хозяйством. А идти со мной – опасно это. Очень опасно. «Насчет этого уже говорили», – вступил кузнец. «Теперь, может, по делу будем говорить? Ведь не просто так едем, а на жительство. К слову сказать, деньги ваши лишними никак не будут. На такую сумму я полностью инструмент под кузню куплю». «Да и остальные, я думаю, с избытком запасутся». При этом он выразительно посмотрел на Марана. И тот утвердительно кивнул. «Нет, так не пойдет», — вновь вступил в разговор Андрей. «Те, кто поедет со мной, первоначальное имущество получат от меня и за мой счет. Деньги для этого, слава Господу, есть, возражения не принимаются». «А никто и не возражает», — Лукаво взглянув на Андрея, высказался Жан. «Никто не против заиметь еще кое-что к тому, что уже есть?» «Значит, с этим решили. То, что сможем взять с собой в караван, будет полностью за мой счет, а вот дальше уже каждый сам по себе». «Ну, что касается безопасности хутора, я возьму на себя чистокол там, ров, подъемный мост непременно, рабочих, я думаю, найдем». «Рабочие руки, конечно, найдутся», – согласно кивнул хозяйственный Маран, обладавший, как заметил Андрей, недюжинной крестьянской смекалкой. «Но вот только не дело с бабами начинать поселение. Неплохо бы их на мужиков сменять. А то ведь сезонные рабочие уйдут, и все тут. Останемся с бабами, а эти землю пахать надо и скот разводить». «Это как же ты их сменять на мужиков собрался?» – не понял Андрей. «А просто все». Это у господ любовь и все такое. Нет, крестьяне тоже по любви предпочитают. Но нам в первую очередь в жизни получше пристроиться надо. Так что бабы в первую очередь опору ищут, а мужики хозяйку. Не пойму, к чему ты клонишь? А все очень просто. Бабы наши от вас не ногой, значит и мужиков за собой утащат. При таком-то приданном пять золотых. «Да на такие деньги можно целый хутор с нуля поднять!» «Так я что думаю?» «Если я, конечно, нанимать рабочих буду!» «Ты, конечно, кто же еще?» — хмыкнул Андрей. «Так вот, я и наберу работников из холостых парней, а лучше вдовых. А там наши красавицы присмотрятся, да и выберут по себе. Не надо сомневаться, они только считаются глупыми, а все прекрасно понимают». Вот и получится, что у вас в селе сразу появится восемь мужиков. А если вдовцы подберутся, какие постарше, то, глядишь, и сыновья у них найдутся, которых уже к делу приставить можно. Я правильно понимаю? В общем, это был бы идеальный вариант. Если с крестьянами все становится более или менее понятно, то остается уточнить, что закупкой всего необходимого займешься ты, Маран. Тот в ответ только согласно кивнул. «Ты же будешь и старостой нового села. Теперь ты, жан «Честно тебе скажу, я и не представляю, чем ты будешь заниматься. Я ведь еще и место не присмотрел. захиреешь ты со мной без своей вольной охотничьей жизни». «Ну, охотиться можно, в принципе, везде. Только дозволение оборона получи и пошлину ему плати. А потом, если уж совсем не станет, то уйти я всегда успею». «Значит, остаешься». «Остаюсь». Оно, конечно, после походов на Орочью сторону не так весело будет. Но да если вдруг подвернется атага то тут уж не обессудьте. А пока я ваш. А там, глядишь, и с вами соскучиться не успею. Уж больно вы на приключения охочи. Добро. Теперь ты, грек Как ты уже понял, инструмент в кузню я тебе закуплю. Вернее, закупишь ты, я оплачу. Так что не стесняйся и закупай все только самое лучшее. Бери то, что, казалось бы, и не пригодится на новом месте, сгодится после. Не беспокойтесь, раз уж пошло все так, то скромничать не стану. Кроме того, подбери себе помощников. Я думаю, найдутся подмастерья, которых ты сможешь сманить. Не ищи молодых. Я слышал, что многие мастера не дают своим подмастерьям расти и вступать в гильдию, так как боятся конкуренции». «Я не знаю, что вы за слово сказали, но все хорошо понял. Не беспокойтесь, есть такие подмастерья, и их немало. Если пообещаю, что быстро выведу в мастера, то пойдут за мной. Правда, гильдии надо будет откупные заплатить. Я так понял, это не проблема?» «Не боишься, что соперниками тебе станут?» «Да какие тут соперники? Боюсь, что все мы будем только и успевать, что у вас учиться «На весь оставшийся век хватит, так что еще и ноги целовать вам станут». «Ну, не так уж я многое знаю. Дай Господь успеть постичь то, что вы знаете». «Ну, а я займусь поиском нашей будущей земли обетованной. Правда, с какого конца за это дело браться пока не знаю», – тяжело вздохнув, подытожил Андрей. «А вот тут я, пожалуй, все же успею вам помочь», – вступил в разговор купец. «Есть у меня кое-какие знакомые, так что, я думаю, не откажут в помощи». Когда все, кроме купца, вышли из кабинета, Андрей обратился к другу. «Что же, если первая постановка задач закончена, то пора бы и за дело браться. Эндрю, я только что распылил большую часть трофеев, и кажется мне, что деньги сейчас начнут убывать с поразительной быстротой». «Не думаю, что все так уж плохо». Конечно, неизвестно, на каких условиях будет предложена аренда, но такой глухой уголок, которого ты хочешь, будет стоить недорого. Обустроиться, конечно, влетит в копеечку, но думаю, что ты потом отыграешься. С чего ты взял? У меня жилки торговца и в помине нет. Это я точно знаю. Торговлю оставь мне. У тебя в голове столько всяких умных мыслей, что если их направить в нужное русло то барыши непременно пойдут. «Ладно, об этом как-нибудь потом. Вы столько страха на меня нагнали с этой святой инквизицией, что и велосипед изобретать не хочется». «Извини, что изобретать?» «Ну, в моем мире, когда хотят сказать о том, что кто-то занимается бесполезным делом, то говорят, чтобы он не изобретал велосипед». «А, понял. Это то, чего и в помине быть не может». «Почему не может?» Искренне удивился Андрей. «А что же тогда? Эта штука и впрямь настолько бесполезна, что ее изобретать не стоит?» «Да нет, просто велосипед уже давно изобретен. А зачем изобретать дважды?» <тых> «Эндрю, извини. Я все время забываю, что ты так мало знаешь о моем мире. Я не обижаюсь. Ну а что это такое?» Но это такая повозка на двух колесах, рассчитанная на одного человека, и передвигающаяся за счет работы ногами этого же человека. Получается, что человек прикладывает усилия столько, сколько при ходьбе, но движется в два раза быстрее. Ну вот, уже вспомнил что-то полезное. Если ты сделаешь такие колесницы, то я-то уж найду, кому их продать с приличным барышом. Так, ладно, давай оставим эту тему. «Сейчас, я думаю, нам следует разобраться с золотом». «Вам следует разобраться со своим золотом. А вот я, пожалуй, помогу вам в этом». «Мы опять на «вы».» «Извини, Андре, получается непроизвольно». Спустившись вниз, они обнаружили за одним из столов ветерана, разложившего на столе свое оружие и мирно попивающего большую кружку «Эля». Андрею не нужно было напрягать память, чтобы вспомнить, откуда он его знает. Его мозг, наделенный новыми способностями, без труда выдал ему картину постоялого двора и троих ветеранов у коновязи. Одним из них был мужчина, сидящий сейчас за столом, лениво потягивающий Эль после сытного обеда. Стараясь не привлекать внимания, Андрей кивнул в его сторону, обозначая Эндрю объект своего внимания. Проследив за его взглядом, купец только моргнул глазами, давая понять, что он тоже приметил этого ветерана и что их мысли сходятся. Сказав, что ему нужно поговорить с хозяином гостиницы, Эндрю направился к стойке, за которой в этот момент находился Даниэль. Андрей же направился прямо к ветерану. «Джефф?» «Да, сэр. Я не рыцарь». «Не обижайтесь но я не это имел в виду». «Просто по старой воинской привычке брякнул. Не отвык еще». «Объясни». «Да объяснять-то нечего. Отслужил свое. Вот теперь думаю, как обустраиваться в мирной жизни». Вот так вот. Ни с того ни с сего ехал воин в Кроус марш охранять границу и вдруг решил, что с него хватит. «Господин Андре, явно делая над собой усилия, чтобы сдержать раздражение, продолжил ветеран». «Любому другому за такие слова я самое малое намел бы бока. Но вам я отвечу. В Кроус-Марше нет постоянного гарнизона. Смена происходит по десяткам, и я отправился туда для того, чтобы сопроводить сменяемый десяток в Йорк. Здесь же я ушел в отставку, благо уже 25 лет лямку солдатскую тяну». «Но это не объясняет, почему вы решили именно теперь уйти в отставку». Ведь если вы думали о ней, то стоило ли перед уходом в очередной раз рисковать? Я много слышал о Кроусмарше, и то, что я слышал, никак не назовешь благостным. Говорят, что там можно сложить голову в любой момент. Когда я направлялся в Кроусмарш, то об отставке не думал. Продолжая сдерживать переполняющее его раздражение, терпеливо продолжал Джефф. Это решение пришло несколько позже. Джефф. «Вы здесь, чтобы отомстить за убитых мною на том постоялом дворе?» «С чего это?» – искренне удивился воин. «Сэр Ричард сам нарвался на драку, а те двое его друзей пытались первыми вас убить. Я, конечно, уважал Орочью погибель, как мы его называли, но любовью он моей не пользовался». «Последний вопрос. Почему любому другому вы намяли бабака, а мне терпеливо объясняете?» Хотя я вижу, что вы хотите вколотить меня в землю по самую маковку. Негоже колотить того, на кого собираешься работать. А вы уверены, что я вас найму? Наймете, не наймете, но коли не прогоните Агнесу, то и выхода у вас нет. я это против был. Хотел на графской земле хуторок арендовать. Землица там много, да захолустье. Никому не хочется там селиться. А мне что? Там и аренда подешевле». И что, граф с лёгкостью дал бы тебе в аренду эту землю? А в чём вопрос-то? Я ведь ветеран. Мне уж пяток лет, как положен, на графских землях надел. Да ещё и освобождение от пошлины в течение пяти лет. Так, стоп, ладно. А Агнеса тут при чем? Так она мне ещё там, на постоялом дворе глянулась. Ну и я ей. Война да кровь уже опостылили. Да уйти было некуда. А тут Агнеса... И ты воспылал любовью. Любовь, она с первенцем сама придет. А вот то, что вы за ней приданное даете, это совсем другое дело. Но там, на постоялом дворе, я ничего не говорил про приданное. Ну так и я уволился только сегодня, когда по городу слух пошел, что вы по пьянке хвастались за ваших девок приданное дать. А так-то оно, ну, конечно. Там-то я думал просто за вдовушкой приударить, ну и поразвлечь ее». А когда про преданное это узнал, то и решил, что шансов у меня побольше, чем у других будет. А она хоть знает, что это из-за преданного, а не от великой любви? Агнеса, она, конечно, крестьянка, да вот только не дура. Понимает, конечно, да только хочется ей за крепким мужиком сидеть, чтобы и себя, и ее оборонить мог. Слушай, да ведь что такое пять золотых для тебя? Ты ведь небось и побольше трофеями брал. Да вот хоть твое оружие, оно куда дороже пяти золотых. Не воин вы, господин Андре. Как же, и по полсотни золотых за один раз у меня бывало. Да только молод был, все по кабакам испускал. На вино да на девок. А воин, что начинает в кубышку складывать, считай уже покойник. Вон, сэр Ричард, начал копить деньги, чтобы Кроусмарш выкупить. Да поднять его, сделать своей вотчиной И где он? Убит человеком, который драться-то не умеет. А про оружие твой зря. Воин никогда не продаст своего оружия. Оно ведь мне не раз в жизнь спасало. Кольчуга все в починенных прорехах. Она же как мамка обнимает. А клинки, как сынки, к ногам льнут. Лук, как ловчий сокол, за спиной жмется. Да ты прям поэт. Я воин, но готов стать крестьянином. Ну, для начала Агнеса должна тебя выбрать. Так уже, господин Андре, только спросить вашей воли желает. А чего спрашивать-то? Я ее не держу. Может, за мной увязаться, а может, сама обустраиваться с тобой. Я и так, и так не возражаю. Подытожив разговор, Андрей направился к Эндрю, который уже ждал его с переметной суммой на плече, и, судя по впившимся в его плечо лямкам, вес у этой суммы был немалый. Молча переглянувшись, они направились к выходу. Улица встретила их ясной погодой, солнце по весеннему тепло пригревало, как любил говорить Андрей, оно было ласковым, как женщина. В лицо ударил свежий воздух, и он не смог удержаться, чтобы не вдохнуть полной грудью. После несколько душноватой гостиницы здесь был прямо-таки рай – Андрей буквально почувствовал, как по жилам потекла энергия, будто и не было тяжкого похмелья. «Хорошо-то как!» «Для тебя уже не воняет в наших городах?» – не удержался от шпильки купец. «Кажется, привык. Да и смотря с чем сравнивать. В такую погоду в помещении душно, не находишь?» «Кто бы спорил?» «Слушай, а как это тебе удается? Еще час назад ты умирал с похмелья, а теперь даже лицо не опухшее». «Сам не знаю», – слукавил Андрей, подозревая, что в дело включилась его обновленная иммунная система, яростно отстаивая интересы организма против покушений на него извне. «Лучше скажи, что вызнал». «Это Джефф, ветеран графской дружины. Всю жизнь прослужил у него. В этой таверне появился впервые. Вроде как собирается свататься к Агнессе». Даниэль сказал, что вчера в подпитии ты обещал за нашими девками приданное. А многие это слышали. Вот с утра в трактиры подвалило народу. Видал, сколько мужичков. И горожане, и крестьяне, что на рынок приехали. Кстати, к Агнессию он подкатывал еще на постоялом дворе. Знаю. И Андрей рассказал то, что ему поведал Джефф. Внимательно выслушав рассказ, Эндрю только пожал плечами. «Ну, все сходится». «Конечно, сходится. Граф подослал мне своего человека, чтобы не терять меня из виду». «Ты думаешь, Джефф саглядатой?» – искренне удивился его высказыванию Эндрю. «Разумеется». Встретив недоуменный взгляд друга, Андрей решил объяснить. «Понимаешь, я раньше в том мире работал в, скажем так, страже. Поэтому, когда все слишком гладко и правильно, а так не должно быть никогда...» «Предпочитаю считать, что меня обманывают. А здесь все так гладко, не подкопаешься». «Ну смотри, и с Агнесой он пытался закрутить еще на постоялом дворе, до времени не достало. И в отставку он уходит, планируя расположиться в тихом уголке. Как раз то, что мне и нужно. Слишком много совпадений». «Так скажи Агнесе, что он тебе не угоден, и дело с концом. Она тебя послушает». «Ни за что». «Шпион, о котором знаешь, уже не шпион. Это первое». «Второе. Графу придется опять ломать голову, чтобы подсадить ко мне кого-либо поправдоподобнее. А это опять расстройство». «Опять же, иди думай, как закинуть мне идею о тихом уголке». «Зачем лишний раз раздражать властителя этих земель, тем более, что он весьма благосклонно отнесся ко мне?» «Конечно, он думает о выгоде для себя, но так это и хорошо». Пока он ждет от меня выгоды, будет проявлять посильную заботу. Идти по улицам города оказалось весьма увлекательным занятием. До этого Андрей так и не смог внимательно присмотреться к городу и горожанам. Сначала он едва успевал вертеть головой по сторонам, всматриваясь в дома и кварталы, так похожие на старые кварталы европейских городов, и в то же время отличающиеся от них. Теперь, идя по улицам города и ведя неспешную беседу с Эндрю, он наверстывал упущенное. Казалось, что он попал на киноэкран с историческим фильмом. Все эти люди в странной одежде. Впрочем, странно здесь скорее выглядел он в своем камуфляже и абсолютно лысый. Хотя волосы уже начали отрастать колючим ежиком. но удивление, Йорк оказался вполне многолюдным. Люди спешили или брели, не торопясь, каждый по своим делам. Одни шли молча, другие увлеченно о чем-то говорили, внося свой вклад в гудящий шум города. Вскоре они оказались возле высокого глухого забора с небольшими воротами и калиткой в одной из створок. Ворота были сделаны из прочной древесины и укреплены железными полосами, что говорило как о достатке хозяина, так и о том, что к безопасности здесь относятся серьезно. Эти ворота без тарана вышибить было невозможно. Подойдя к калитке, Эндрю взял в руки деревянный молоток, подвешенный на веревочке, и уверенно постучал им по медной пластине на калитке. Не прошло и минуты, как маленькое смотровое окошечко в калитке на уровне глаз отворилось, и на них уставилась внимательная пара глаз. А вполне приятный голос спросил «Чего угодно, господам?» «Нам угодно встретиться с мэтром Вайли». «Господин ждет вас?» «Нет, но ты доложи, что к нему пришел Эндрю Белтон». «Ожидайте». Окошечко захлопнулось. Андрей попытался услышать шаги удаляющегося дворецкого, но так ничего и не услышал, о чем и сказал Эндрю. «А чему тут удивляться-то? У Вайли самые вышкаленные слуги в Йорке, а дворецкий так и вовсе клад». «Умение же бесшумно передвигаться – это большое преимущество, ведь, открыв окошечко, можно и клинок в лицо получить. А бесшумно подойдя к калитке, он уже по шуму за нею может представить себе, кто именно пожаловал к его господину. Да и окошко – это только средство для вежливого общения. Перед этим он обозрел нас через какое-нибудь потайное отверстие». «Серьезный ювелир», – ухмыльнувшись, констатировал Андрей. «Слишком большие деньги». Без осторожности никуда, но без него нам не обойтись. Только Ваylis может обменять такое количество золота, больше это никому не по карману. Он ведь еще и меняла. Все крупные купцы имеют дело только с ним. Андрей на слова купца только понимающе кивнул. Он уже знал, что менялы в этом мире выполняли и роль банкиров. Они ссужали деньгами под проценты, брали деньги в рост, а также обменивали деньги других государств на местные. Казалось бы, здесь и существовало-то всего три государства людей, но не все было так просто и безоблачно. Франция чеканила свои деньги. Германия вообще отличалась тем, что, будучи поделена на множество самостоятельных княжеств, имела больше дюжины монетных дворов, чеканящих свои монеты. Это было одним из показателей суверенитета, так что внутри государства было принято пользоваться своей валютой, а обменять ее можно было у таких вот менял. Вскоре калитка распахнулась, и гостей пригласили пройти в дом. Сразу за калиткой они оказались в небольшом дворике, вымощенном брусчаткой. Вокруг было весьма чисто, даже разбиты две клумбы, на которых уже цвели первые весенние цветы. И начали давать побеги те, что зацветут позднее. Андрея это навело на мысль, что в доме присутствует женщина. Причем женщина, которая любит возиться с цветами и ценит красоту и уют. Забота женских рук и женское внимание чувствовались во многом. И в том, как было все чисто, и в том, что с приходом весны все было выкрашено свежей краской. И в отскобленных до белизны деревянных плахах ступеней, и в относительно новых, во всяком случае бывших в хорошем состоянии, циновках на полах коридора, и комнат, и даже в том, что слуги были одеты опрятно и в чистое. Что само по себе уже бросалось в глаза, так как местные жители к одежде относились довольно небрежно. Пройдя в кабинет мэтра Вайли на втором этаже, они попали в не очень просторную, но весьма уютную комнату с горящим небольшим камином, отчего в кабинете было чересчур тепло. Необходимость этого объяснялась сразу же, как только взгляд останавливался на укутанном в теплый плед сухоньком старичке, сидящем в кресле с высокой спинкой, за массивным резным столом. «Здравствуйте, мэтр. Я вижу, ваше здоровье несколько пошатнулось», — улыбнувшись, поприветствовал старика Эндрю. «Эндрю, мальчик мой, как я рад, что ты все же сумел избежать орочьего котла». «Я вижу, что вы, как всегда, хорошо информированы». «Кто же не слышал о том, что один из богатейших купцов Дувра стал жертвой нападения этих исчадий ада?» «Так что же с вашим здоровьем?» «Я здоров. Насколько только может быть здоровым человек в моем возрасте. Вот только кровь старческая совсем не греет. Я уже стал отходить от дел, но, услышав, что меня посетил ты, решил принять тебя лично. Ты не так часто посещаешь меня, мой мальчик. ну каждый мой визит весьма выгоден. Не все измеряется деньгами». «Не так много в мире людей, и общения с которыми доставляет мне удовольствие. Тебя я рад видеть всегда, как был рад и твоему отцу, царствие ему небесное. Мы ведь были дружны. Я даже хотел с ним породниться через тебя и мою дочь, но ты ведь, нетерпеливая душа, ждать не захотел. Все сделал наперекор мне и отцу». «Да, я помню». Несколько стушевавшись, ответил купец. Андрей знал, что Эндрю любит свою жену и в детях души не чает, но также он знал и о том, что чувства в средние века мало что значили. Хотя любовь и воспевалась в рыцарских романах и балладах, браки в подавляющем большинстве устраивались родителями без учета пожеланий молодых, в расчете на экономическую или политическую выгоду. Мэтр. «Как я не рад нашей встрече, но я к вам по делу», — продолжил Белтон. «Дела подождут, тем паче, что делами и впрямь сейчас занимается мой сын. Расскажи мне лучше о своих злоключениях. За Рэмом уже послали, так что он скоро будет». Рассказ Эндрю не занял много времени и был таким же, как и рассказал графу. Но выслушан был куда более внимательно и с искренним сопереживанием. Когда купец уже закончил, в кабинет вошел сын ювелира, и началась деловая часть беседы. Осматривая принесенное золото, Рэм удивленно посмотрел на принесших его. Затем многозначительно взглянул на отца и протянул один из самородков ему. Тот также внимательно глянул на самородок, затем подбросил его на ладони и, кивнув своим мыслям, взглянул на Эндрю. «Вы взяли его как добычу?» «Да». «У сэра Ричарда?» «Нет, у орков». «Значит, вот откуда у него золото. Он умер, родственников у него нет, так что я могу говорить об этом. Дело в том, что за последние два года он несколько раз сдавал мне партии золота. Самородков, правда, было не так много, в основном золотой песок». Но, тем не менее, золото точно такое же, как и ваше. «Это мы взяли у орков», — твердо соврал Эндрю. «Впрочем, с какой стороны на это посмотреть? Золото было с орочьего берега и фактически принадлежало им». «Выходит, на орочьем берегу есть очень богатое месторождение золота». «Уж поверьте старому ювелиру, но это не столь важно». Нет сейчас у людей сил тягаться с орками. и Яна служит границей с этими тварями с севера, и на том спасибо. Наши короли никак не могут разобраться между собой. Чтобы добыть это золото, нужно туда целую армию направлять. Кому это сейчас по карману? Если только авантюристы или охотники займутся этим. Но этого будет мало. Слишком немногие смогут вернуться с того берега. «Я с вами абсолютно согласен, мэтр. Но вы ведь живете уже не один десяток лет и прекрасно понимаете, насколько высоко притяжение золота. Если просочатся слухи о том, что на том берегу находится бесхозная золотая жила, то от охотников отбоя не будет. Люди будут гибнуть сотнями и тысячами, но те счастливцы, кому все же удастся вырваться оттуда с добычей, своим примером будут раззадоривать все больше и больше народу». «С вами приятно вести беседу, господин Андре», — грустно улыбнувшись, проговорил старый ювелир. «Именно по этой причине и моему настоянию информация о золотой жиле на том берегу не покидает стен этого дома. А как собираетесь поступить вы?» «Так же, мэтр. И дело вовсе не в том, что мне хотелось бы остаться единственным, кто владеет этой информацией, нет». «По большому счёту, мне для жизни нужно не так уж и много. Дом, семья, небольшой клочок земли и покой, а для этого обойдусь малым. Иногда для того, чтобы получить ту малость, о которой вы говорите, нужно заплатить очень высокую цену». «И опять вы правы. Но мне не хотелось бы, чтобы ценой здесь были человеческие жизни». «Если я выпущу на волю эти сведения, то жизни тех, кто окончит свои поиски золота в оручьем котле, лягут грузом на мои плечи. Поверьте, у меня, как и у любого из живущих на этом свете, хватает своих грехов, ибо быть безгрешными могут только святые. А потому брать на себя еще и груз ответственности за тех голов я не хочу». «Ну что же, мы с вами правильно поняли друг друга» облегченно вздохнув, проговорил старик. «Ему уже недолго оставалось в этом бренном мире, и потому он особенно трепетно относился к суду божьему». «Правильно, мэтр. Господин Рэм, мне не понадобится в ближайшее время такая сумма. Честно признаться, я хотел обойтись только пятью сотнями, да и то, наверное, будет много. Но да бог с ним, не бегать же каждый раз вас тревожить». «Во-первых, вы ничуть не потревожите нас, а во-вторых, вы можете оставить излишки здесь, и они не просто будут здесь лежать, а пойдут в рост. Это, конечно, не торговля, и больших барышей я не обещаю, но с каждой сотни золотых вы будете иметь один золотой чистой прибыли ежемесячно». «Не надо улыбаться, Эндрю. Никто не пытается надуть твоего друга». «Боже упаси!» – возмущенно всплеснул руками купец. Просто я представил, что у меня будут такие обороты в месяц, и мне попросту стало плохо. А я и не скрываю, что на этом заработаю больше. Но ведь я и не уговариваю господина Андрея оставить деньги именно у нас. «Господа, господа!» Примирительно подняв руки, вклинился в разговор Андрей. «Я хотел просто оставить здесь деньги на хранение. Но если мне это еще и принесет немного прибыли, то это вообще замечательно». «Не обращайте внимания на их пикировку». Благодушно улыбаясь, произнес Вайли. «Рэм и Эндрю давно друг друга знают, и даже когда-то были сильно дружны. Так что подзадоривать друг друга у них в крови». «Но, дети мои, нельзя ли оставить ваш спор до более поздних времен? Иначе боюсь мне не сдержаться, и я расхохочусь, как тогда, когда вы были детьми». «Веселье — это хорошо, но в последнее время мне больно смеяться. Пожалейте, старика!» «Отец, вы же обещали больше не работать!» «Эндрю, ты жив!» Андрей не успел осознать, что в кабинете появился кто-то еще, а через все помещение стремительным вихрем уже промчалась гибкая фигура и с задорным а повисла на шее его друга. «Анна, да отпусти же, задушишь!» Не скрывая своей радости, притворно просипел купец, прилагая усилия, чтобы высвободиться из цепких объятий. При этом он покраснел от смущения так, что любая красавица обзавидовалась бы его румянцу. «Правильно, Анна, отпусти этого неблагодарного. Мы к нему как к сыну, а он невеже посмел отвергнуть тебя. Отец...» ну ведь он не виноват, что встретил Эмми и потерял голову. А мы с ним всегда относились друг к другу, как брат с сестрой. Сестра? Ты должна была стать ему женой, помнишь? Отец? Ну, все, все. А почему мне никто не сказал, что Эндрю у нас в гостях? Я ведь его уже похоронить успела. Я не велел. Взял вину на себя старик. Знаю я вас. «Сейчас прилипнешь, как репе, и не отцепишься от него. Так и мне с ним не поговорить. Ты-то все одно свое возьмешь. Вот, господин Андре, полюбуйтесь, это моя ненаглядная дочь». Ой, только сейчас, заметив еще одного мужчину, девушка смущенно сделала книгсом. Но при этом ее глаза внимательно изучали незнакомца. Андрей невольно залюбовался ею. Она была довольно высока для девушки, обладала правильной и весьма привлекательной фигурой. Анна сильно отличалась от привычного типа женщин этого мира. К примеру, она не носила тугого лифа, стягивавшего грудь и делающего ее плоской. Наоборот, она подчеркивала свою высокую стать, но при этом даже в полном предрассудков мире умудрялась не приступить к грани пристойности. Волос она не заплетала и не прятала под чепцом непременном головном уборе всех девиц и почтительных Матрон. Вместо этого ее длинные до талии волосы цвета вороного крыла, с чанием расчесанные, спадали сплошным водопадом, обрамляя не сказать, что сказочно красивое, но весьма симпатичное личико. В ясных серых глазах, помимо неувидающего задора, угадывались ум и воля. С другой стороны, после общения с ее братом и отцом трудно было ожидать чего-либо иного. На вид Анне было никак не меньше 25 лет, чему он откровенно удивился, ведь здесь это был запредельный возраст для незамужней девушки. Она уже считалась старой девой. Но, судя по всему, Анна-то как раз этим и не тяготилась. После беседы друзей оставили на обед, отвертеться не удалось – Впрочем, отнекиваться пытался только Андрей. Эндрю же откровенно, веселясь, наблюдал за потугами друга, прекрасно зная, что у того нет ни единого шанса устоять против напора своей подруги. Обед прошел, если можно так сказать, штатно. Было много расспросов, в особенности сильно в этом плане выделялась Анна, активно сопереживая повествованию. Против ожидания Андрея немалая талика вопросов пришлась и на его скромную персону. Он отвечал, стараясь придерживаться выстроенной легенды, а когда встречались острые углы, скруглял их, прибегая к юмору, бесстрашно выставляя себя в смешном виде, нередко заставляя Анну заливаться искренним смехом. Ему понравился ее смех. Веселый, задорный, словно журчащий ручеек». За время обеда Новак не раз ловил на себе заинтересованные и восхищенные взгляды дочери Мэтра, но особого значения этому не придал. Могло ли быть иначе? Один отважился выступить против орков, чтобы спасти неизвестных ему людей. Про испачканные штаны упомянуто не было, ни к чему это... После, не задумываясь, выступил против погони, а в довершении не дал в обиду своих людей, встав на пути орочей погибели. Чем не герой достойный восхищения? Вообще девушка производила впечатление. Андрей невольно даже отдался кое-каким видением, но поспешил себя отдернуть. Не без труда, чего уж там, сказывалось длительное воздержание. От мэтра Вайли Андрей вышел, став обладателем четырех тысяч цехинов, что по местным меркам было очень значительной суммой. Он оказался довольно состоятельным человеком, если не сказать богатым. К слову, считавшийся богатейшим купцом Дувра Эндрю со всеми вложениями и активами имел состояние оценивавшееся в 12 тысяч цехинов. «Послушай, дружище, я хочу поздравить тебя», – дружески двинув в плечо Андрея, проговорил Эндрю, когда они достаточно далеко отошли от дома ювелира. «С чем это?» «С Анной?» – весело оскалившись, пояснил купец. «При тут Анна?» «Ни при чем?» – продолжая весело улыбаться, невинно заметил купец. «Ты не увиливай. Ну, просто я еще не видел, чтобы она так смотрела на какого-нибудь мужчину. А мы ведь знакомы с детства». Лавка в Йорке принадлежала еще моему отцу, и именно с нее я начинал познавать тонкости торгового дела. Отец считал, что, находясь под боком у матери, я только размякну. Вот и определил сюда. Начинал я с того, что был мальчиком на побегушках. Но ты ведь сын хозяина. Ну и что? Настоящий купец должен лично пройти по всем ступеням. Во-первых, полезно. Начинаешь понимать, что все дается трудом. А во-вторых, в будущем тому же приказчику будет не так легко тебя обмануть и украсть у тебя, потому что его кухню ты знаешь изнутри. Так вот, в то время я сильно сдружился с Рэмом. А уже через меня сдружились и старики. Ну а младшенькая сестренка рема Анна, была нашим сущим наказанием, потому что мы вынуждены были таскать ее всюду с собой. Их мать умерла, рожая дочь, отец вечно занят». Ну а с кем-либо оставаться, кроме него или брата, она ни нипочем не желала. «Ну и зачем ты это мне сейчас рассказываешь?» «Чтобы избежать следующего глупого вопроса». «Так вот, я тебе говорю, ты ей определенно понравился». «Да с чего ты взял-то?» «Нет, андрей я сейчас тебя прибью». «Я для чего тебе рассказывал о своем детстве?» «Нет же, он все одно спрашивает». «Знаю я ее» хорошо она мне тоже понравилась задумчиво проговорил андрей а затем спохватился но только я понял девушка она серьезная и забав не потерпит значит у нас ничего не выйдет потому что я женат с видимым облегчением завершил он излагать свои умозаключения но эндрю не так легко было сбить с однажды оседланной мысли а где сейчас твоя жена молчишь Вот и я о том же. Если Анна согласится выйти за тебя, это будет настоящий божий дар для тебя. Впрочем, кому я это говорю? Ты и так не обделен вниманием Господа нашего. Не говори ерунды, кто я и кто она. Не вижу никаких проблем. Мэтр Вайли весьма состоятельный человек и за своей дочерью без сомнения даст приличное преданное. Но ведь и ты не нищий. Ты забыл одно обстоятельство. В мои планы не входит обзаводиться семьей. Не время пока. Так что этот вопрос закрыт. Раз уж с делами на сегодня было покончено, они решили навестить какую-нибудь таверну, чтобы, как выразился Эндрю, слегка промочить горло. Это предложение было одобрено Андреем и даже с энтузиазмом поддержано. Следовало обмыть удачную сделку. А то это золото Андрея уже начинало обжигать руки. Сумма по местным меркам очень большая, и рисковать потерять ее в результате банального ограбления или кражи ему не хотелось. Причиной навестись в ближайшее питейное заведение было также и то, что Эндрю никак не рассчитывал разом реализовать весь имеющийся золотой запас. Однако, судя по всему, сын Вайли избрал отличную от отца стезю, и решил за основу семейного дела взять именно работу с деньгами. А ювелирная мастерская отходила на второй план. Вайли, конечно, не радовала такая резкая смена курса, но что поделать, если сын не унаследовал от отца склонности к созданию прекрасного. Зато полностью перенял практичность и прагматизм вкупе с деловой хваткой. Андрей подозревал, что этот человек в скором времени станет очень богат и займет лидерство в банковском деле, или станет крупнейшим менялой, как их здесь называли во всех человеческих землях. Таверна нашлась неподалеку, и друзья, удобно устроившись в углу зала, наблюдая за посетителями, начали распевать поднесенный им эль. Андрей заметил, что уже начинает привыкать к этому напитку и, мало того, получать удовольствие от такого вот неспешного его потребления во время беседы. Посетителей было не так много, сказывалось то, что был разгар рабочего дня. Однако, как заметил Андрей, алкоголики появились на свет не вчера и отнюдь не от безделья, порожденного цивилизацией. Они присутствовали и в этом средневековом обществе. В зале сидело трое завсегдатаев, видимо, хозяин не желал терять постоянных клиентов и потому разместил их в дальнем углу. Столик этот был не столь престижным, так как находился у двери на кухню, и смешанные запахи, доносившиеся оттуда, были далеки от аппетитных. Как при этом получались вполне приличные блюда, было просто загадкой. Но, возможно, помойное ведро находилось прямо у двери. За исключением этой троицы и двоих друзей в таверне больше не было никого. Вернее, никто не задерживался здесь дольше, чем нужно было времени, чтобы быстро пообедать и, опрокинув кружечку неизменного Эля, вновь вернуться к работе. «Ты обратил внимание на то, что наше золото оттуда же, что и золото Сара Ричарда?» – поинтересовался Андрей. «Конечно. Но это легко объясняется. Та речка течет в сторону Яны и, скорее всего, впадает в нее где-то напротив или неподалеку от Кроус-Марша». «Сэр Ричард вполне мог направиться на тот берег, чтобы разведать обстановку. Ведь ты прав, в Кроус-марше нельзя долго продержаться, если не знать, что делается на том берегу». Однако привлечь охотников ему было нечем. войны прибывшие туда временно, не подходят, потому что хорошей разведки от них не добиться. Им же надо побыть там только месяц. Вот он, скорее всего, и взял на себя и своих друзей разведку берега и нарвался на устье Золотой». «Ведь Вайли сказал, что у него были в основном песок и мелкие самородки, а золото тяжелое, и отнести его вниз по течению не так-то легко, только по весне, во время таяния снегов. Когда золотая разливается и ускоряет свой бег, вниз сносится часть золота. Вот и недостающее звено насчет денег сэра Ричарда». «Но почему он не выкупил Кроусмарш? Ведь у него было гораздо больше золота, чем мы думали». «Чтобы поднять Кроусмарш, может не хватить и твоих средств». Это была давняя тема их беседы и споров. Эндрю утверждал, что Андрею необходимо сразу же заявить свои права на рыцарскую цепь, после чего любыми путями добиться покупки Кроусмарша, где и начало укрепляться, благо там могла быть только одна проблема – орки. Но зато никто больше не мешался бы под ногами». Больше всего Эндрю хотелось, чтобы новоявленный барон начал производить диковины, на которые у купца сразу же появилась бы монополия. Уж в этом Андрей не должен был его обмануть. Ну а обманывать Андрея уж ни в коей мере не входило в планы Эндрю, прекрасно понимавшего, что в случае обмана на круг он потеряет гораздо больше. Но Андрей упорно отказывался. Нет, конечно, если придется, он возьмется за этот вариант. Тем паче, что в этом случае у него во многом оказывались бы развязаны руки. Но только, как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Ему нужно было еще освоиться в этом новом мире, который, по сути, был для него чужим. Хорошо, но почему он тогда не укрепил Кроусмарш, не поставил каменного укрепления... Я, конечно, не видел этого замка, но, судя по известному о нем, это вполне возможно и с меньшей суммой. Да хотя бы поставить вместо деревянных стен каменные, и обороноспособность сразу вырастет на порядок. И автоматически возрастет цена земель. Но ведь укрепления будут построены за счет рыцаря. Ну и что? Кто просил рыцаря возводить укрепления не на своей земле? Ты просто не понимаешь. Все на той земле принадлежит Маркграфу. Ведь крестьяне, уходя с арендованных земель, забирают только скарб, оставляя постройки нетронутыми, потому что они фактически принадлежат владельцу земли, хотя и построены крестьянами. Так же и здесь. Ну хорошо, а почему сэру Ричарду было не выкупить земли и сразу же не приступить к усовершенствованию укреплений? Потому что как только он стал бы владельцем этих земель, то и забота полностью легла бы на его плечи, а значит и защита». Граф тут же отозвал бы своих воинов, которых у него не так уж и много. За каждого хорошего бойца он прямо-таки трясется. Если он так дрожит над своими воинами, то почему он не возведет нормальных укреплений? Это было бы куда лучше, чем рисковать потерять 30 подготовленных бойцов. «Все это так, но... Ты видел карту королевств?» нет Так вот, графство Йорк расположено так, что у него соседи только английские графства Испвич и Дувр. Берег Яны обрывист, и есть только одно место, сквозь которое могут проникнуть единственные и граничащие с ним внешние враги – орки. И это Кроусмарш. А это значит, что графство в значительно более выигрышном положении, чем другие. Отсюда и большое налоговое бремя, и обязательство содержать большую дружину, которая, кстати сказать, никогда не находится на территории графства, а постоянно перемещается по королевству туда, где в нем есть необходимость. Это самая боеспособная дружина с самым большим боевым опытом. Это фактически гвардия короля, но содержится она исключительно за счет Йорка, высасывая из графства большие средства. Ничего не понимаю». Но ведь граф, как сюзерен, обязан прийти на помощь своему вассалу. Все верно. И за это время, пока сэр Ричард был в Кроусмарше, было отбито несколько крупных нападений. И все благодаря тому, что в Йорк своевременно поступала информация о том, что готовится нападение. И войска из Йорка успевали вовремя прибыть на помощь. Но каждый раз граф буквально оголял столицу, выводя оттуда все войска и оставляя только стражу. Потому что он спешил на помощь своим людям. Ведь хорошего воина нужно долго учить, и это влетает в кругленькую сумму. Графу невыгодно терять своих людей. Если же там будет свой барон, то ситуация меняется. Под угрозой оказываются уже не люди графа, а люди барона. И в этом случае граф уже не будет спешить рисковать своими людьми, а призовет вассалов. Это никак не меньше еще одних суток. Разница заметна? «Да, за это время замок могут сжечь». «Именно. Прибавь сюда то, что барон должен будет содержать дружину за свой счет, уплачивать налог в казну графства, хотя от налога в первое время его, возможно, и освободят, но не больше, чем на пять лет. К тому же, по меньшей мере, в первый год крестьян нужно будет содержать за свой счет, иначе ты никуда никого не заманишь». «Трижды графство пыталось поднять там укрепление, не торопясь, постепенно». И трижды заканчивалось это тем, что Кроусмарш сгорал дотла. Все, что успевали построить, срывалось до основания, а графство подвергалось таким набегам, что потом еще долго не могло оправиться. Правда, оркам пришлось для этого объединиться в Большую Орду, на что они идут крайне неохотно. Потому что Большая Орда – это большая война и большие потери, не всегда соизмеримые со взятой добычей. Пока же там стоит небольшой форт, а значит существует шанс прорыва небольшими группами, они особо не лютуют. Так что, если там что и возводить, то сразу и быстро. Вот и получается, что прежде чем взяться за это неподъемное дело, будущему барону нужно иметь много денег и сразу. И о каких средствах идет речь? «Считай сам». Нужно будет нанять минимум две сотни наемников, а это по одному золотому в месяц, и минимум на год. Причем плата вперед – это 2400 цехинов. Заодно можно будет начинать создавать свою дружину – минимум 50 воинов, а это еще по 10 шиллингов. За год – 200 цухинов Нужно не менее 20 семей только крестьян, иначе не прокормить дружину. На содержание каждой семьи в год – В среднем придется израсходовать не меньше двух цехинов, еще 24, плюс постройку укреплений, а здесь придется платить сумму не меньше, чем втрое от их обычного заработка, и рабочих потребуется не менее сотни человек. Нужно и деревеньку поднять и укрепление, но все это потребуется времени никак не меньше, чем до осени. Итак, подводя итоги, нужно не менее 5,5 тысяч цехинов в первый же год. И это при условии, что строительный материал будет на месте, неподалеку от самого строительства. При этом новый владелец ниоткуда не получит выгоды. Хорошо, если на второй год сумеет просто содержать свою дружину и обеспечить ее всем необходимым. Я так думаю, что раньше, чем через 2-3 года, о получении выгоды и думать будет нечего. Итак, эта сумма вырастает примерно до 6000 цехинов, и это минимум. Осушив до дна кружку, подвел итог Эндрю, после чего подал знак служанке, и та с готовностью поставила следующую. Андрей же, сделав изрядный глоток, задумался, не на шутку взволнованный подсчетами купца. Идея хороша, и даже при отсутствии у него какого-либо опыта, она имела все шансы на успех. Но она была весьма дорогостоящей, а самое главное, конечно же, преждевременной. Но как заманчиво. Как думаешь, можно получить деньги в рост у меня со срочкой выплаты года на два? Нет, сразу же отрезал Белтон. Если бы речь шла о землях внутри графства, то вполне. Но под Кроус Марш денег не дадут. Не дал бы даже мэтр Вайли, в он сейчас дела, при всей его любви ко мне. Хоть я в ногах у него валяйся. У меня таких денег тоже нет, сразу отсек Эндрю. Но если ты надумаешь взяться за это, то максимум я смогу набрать пять сотен цехинов, и то мне придется сильно урезать мои лавки, ведь у меня все в обороте. Но на эти деньги ты можешь рассчитывать смело, хотя и не сразу. Тогда я не понимаю, почему ты так советовал мне именно Кроусмарш. Выходит, я был прав, отказавшись и от рыцарской цепи, и от этой затеи. А мы пытаемся сэкономить». Во-первых, ты начнешь с десятка воинов, меньше затрат. Во-вторых, ты можешь обойтись пятью десятками наемников. А это уже большая экономия. Итак, расходы на армию в первый год у тебя сокращаются до 640 цехинов. То есть ты экономишь практически 2000. А сэкономить ты сможешь благодаря своему оружию. «Эх, найти бы припрятанные сэром Ричардом деньги. Там должно быть не меньше двух тысяч. Но, как правило, со смертью владельца теряются и деньги. Их почему-то слишком хорошо прячут». «Хорошо, подобьем бабки». «Что?» «Я говорю, давай посчитаем, что я имею. Четыре тысячи у мэтра Рэма и четыре сотни, взятые мною в качестве трофеев». Из этой суммы хорошо, если через неделю хоть что-то останется при твоих-то распоряжениях и транжирстве. Сколько людям пообещал? Не мог я иначе. Ведь они готовы рисковать головой, лишь бы остаться рядом со мной. Да и потом. Не идет сейчас речь о Кроус-Марше. Я просто прикидываю, присматриваюсь к этой мысли. Во-первых, рядом с тобой они себя гораздо безопаснее чувствуют. Забыл, о чем Маран говорил? «Ладно, это уже в прошлом. Настоящий сюзерен отличается тем, что не меняет своих решений ни с того ни с сего. Возможно, благодаря этому ты сумеешь выиграть в будущем. Верность она дорогого стоит. И подчас основывается и на такой вот щедрости. Правда, не всегда». «Я имню сюзерен. Это пока многозначительно проговорил Эндрю. Во-вторых, если ты уж начал считать, то считай без этих четырех сотен». «Хорошо. А если отсрочить с покупкой? Опять не пройдет. Если там осядет хотя бы одна семья, то цена вновь взлетит минимум до тысячи цехинов. Оно, конечно, все одно сумма символическая, но это уже больно и сильно. К тому же тебе все равно придется раскошеливаться на укрепление, ведь, насколько я понимаю, умирать ты вовсе не собираешься». «Значит, если покупать, то только сейчас, потому что, как я понимаю, мне от моих людей не отделаться. Андре, ты был так решителен там, на урочем берегу, и столь нерешителен здесь?» «Там все было просто», – вздохнув, возразил Андрей. «Там я был лишён выбора». «Ты прав. Здесь у тебя выбор есть. Правда, все одно придется забиться в какую-нибудь темную и глухую щель. Но зато эта щель будет не по соседству с орками». Уж лучше их соседство. В такие земли инквизиция не любит соваться. А вот в земли, обжитые людьми и вполне безопасные, дело другое. Так что же, в пограничных поселениях и священников нет? Почему нет? Есть, конечно. И заметь, лучшие и честнейшие священники именно в пограничных поселениях и находятся. И именно по той причине, что там опасно. А в инквизиции практически все ублюдки распоследние. Несмотря на выпитое, говорил Эндрю очень тихо и прикрыв губы руками, чтобы даже по движению губ нельзя было догадаться, о чем идет речь. Видя это, Андрей проникся еще большим уважением к Святой Инквизиции. Что ни говори, а если люди так опасались говорить в любом, даже малолюдном месте, это свидетельствовало о большой оперативной сети и сети информаторов, А сильного противника Андрей привык уважать. Даже в своей прошлой жизни, гоняясь за преступником и, наконец, взяв его, он не переставал уважать того, если тот был достаточно ловок и умен. Конечно, в ходе дознания он не чурался и кулаками поработать, и искренне ненавидел преступника. Но когда дело было сделано, он мог позволить себе даже посылочку организовать или просто поговорить по душам. Правда, это благостное отношение у него было только до тех пор, пока его крестник был изолирован от общества, так как если тот оказывался на свободе, то тут же удостаивался пристального внимания благодетеля. Значит так, разговор этот я считаю пустопорожним. Первое, мне нужно освоиться в этом мире. Второе, подняться на ноги и обрасти друзьями или своими людьми. Не только крестьянами, но и теми, кто сумеет встать на мою сторону с оружием. Если ситуация обернется таким образом, что мне понадобится большая свобода, я возьмусь детально поразмыслить насчет твоего предложения по Кроус-Маршу. Пока меня эта идея не вдохновляет. Ну все, пора закругляться. Попытавшись встать и покачнувшись, высказал свое решение Андрей». Хотя они и планировали посидеть немного, за беседой потеряли счет кружкам с Элем. Когда они направились к выходу изрядно на веселе, таверна была уже забита до отказа. Рабочий день был окончен, и горожане спешили расслабиться после трудов праведных. Никто не обратил внимания на двоих людей, вышедших из зала. Да и что в них было необычного? Разве только странная одежда по виду чужака? Но во что только не рядятся люди вокруг, так что Господь с ними, пусть идут с миром».